Глава 28. Драчун из показаний Отта. Он же драчун 1905 года рождения, мастер спорта по боксу, далее неразборчиво. На этом обрываются и казенные показания пловца. Впрочем, пару более ранних страниц для вящей ясности картины придется еще привести.